Макс снова накинул старый потрепанный плащ, спустился с холма и берегом реки вышел на опушку. Арагорн, Легулас и Гимли молча шли за ним. На краю леса эльф окинул взглядом равнину. — Они так и не вернулись, — грустно вздохнул он. — Придется идти пешком. — Нам некогда, — ответил Гэндальф и переливчато свистнул трижды. Издали, Казалось, с самого края земли ему ответило конское ржанье. Арагорн приникухом ухом к земле и некоторое время слушал. «Это не один конь», — сказал он, поднимаясь. «Одному нас всех не вывести, усмехнулся маг. «Там мой Эрот», — узнал Легулас. «Рядом с ним Хазуфель. Самый первый, просто огромный. Я никогда не видел таких». «Таких больше и нет», — заметил Гэндальф. «Это сполох». «Все кони Рохана повинуются его зову!» Из леса вынесся статный белый, как серебро, конь с развивающейся гривой. Возле мага он круто осадил, громко заржал и остановился, положив голову ему на плечо. Гэндальф оглаживал коня, приговаривая. «Неблизкий путь пришлось тебе проделать, умный мой быстрый друг, но в самый нужный час ты примчался ко мне. В этом мире мы не расстанемся с тобой больше». Снова послышался топот, и к большой радости друзей из леса появились кони Йомера и почтительно остановились чуть поодаль. Гэндальф обратился к коням с просьбой помочь как можно быстрее попасть в Эдурас, и животные кивнули головами, словно соглашаясь. — Хорошо, что наши кони встретились с Полоха. — Легулас легко вскочил на спину Эрода. — Гэндальф, как ты узнал, что он здесь? — Позвал? — улыбнулся маг. — Позвал и он примчался ко мне через весь Рохан. Гэндальф взял к себе в седло Гимли, а Рагорно-Легулас вскочили на коне, и они помчались. Временами трава доходила всадникам до колен, и тогда казалось, что они плывут по Серо-Зеленому морю. На пути попадалось много озер и болот, но белый конь уверенно находил дорогу, и остальные не отставали от него. Через несколько часов пути впереди встала скалистая гряда. За ней садилось солнце, и будто от его жара над горами стелился дым. «Это ущелье Грива Рохана», — сказал Гэндальф. «За ним зангард. Изангард». «Но почему дым?» — спросил Леголас. «Война», — коротко ответил Гэндальф. «Скорее».